Не наряжались, гуляни не устраивали, причесок не делали и комедии не играли. Еще задолго до того, как через весь центр отправилась похоронная процессия к Красным воротам, где в храме трех святителей должно было состояться отпивание. Тротуары, окна, балконы и даже крыши по театральному проезду Лубянки и Мясницкой были сплошь запружены зрителями.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 У выхода из гостиницы «Дюсо» жандармский капитан сказал Эрасту Петровичу, что генерал вот только сию минуту был и ускакал в управление. В управлении на Малой Никитской Караченцева тоже не оказалось. Умчался наводить порядок перед храмом, где грозила начаться давка. Решить неотложную жизненно важную проблему мог бы генерал-губернатор.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 Эраст Петрович простиснулся чуть ли не к самому гробу, но дальше спины смыкались сплошной стеной. Владимир Андреевич стоял рядом с великим князем и герцогом Лихтенбургским, торжественный, припомаженный, со старческой слезой в выпученных глазах. Поговорить с ним не было никакой возможности, а если бы была, вряд ли он сейчас оценил бы срочность дела». Злясь от бессилия, Фандорин прослушал трогательную речь Пресвященного Амвросия, Толковавшего о неисповедимости путей господних. Бледный от волнения, Кадетик продекламировал звонким голосом Длинную стихотворную эпитафию, Которая заканчивалась словами. И нееволь кичливый враг, Как грома Божия боялся, Пускай теперь он тлен и прах,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 представившее дело в совершенно ином свете. Ночная гостья, которую непривычный к европейскому канону слуга не немолодой и некрасивой, а его склонный к романтизму господин интригующий и прекрасный, оказалась преподавательницей Минской женской гимназии Екатериной Александровной Головиной. Несмотря на хрупкую конституцию и явно расстроенные чувства,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 вежливо и без малейшего осуждения. Та вздохнула и пояснила тупице еще раз. «Мы жили как муж и жена, понимаете? Поэтому со мной он был откровенней, чем с другими». «Я это понял, сударыня. П Продолжайте», — впервые разомкнул уста Эраст Петрович. «Но ведь вы знаете, что у Мишеля была законная супруга». Все-таки сочла нужным уточнить Екатерина Александровна,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 — Месяц назад у нас с Мишелем произошла ссора. Она вспыхнула. — В общем, мы расстались и с тех пор не виделись. Он уехал на маневры, потом вернулся на день в Минск и сразу... Мне известно передвижение Михаила Дмитриевича за последний месяц. Учтиво, но непреклонно вернул собеседницу к главному Фондорин. Та помедлила и вдруг отчеканила. — А известно ли вам, сударь, что в мае...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 Рас Петрович отрицательно покачал головой. И Гукмасов говорит, что портфель пропал. Мишель все время не выпускал его из рук, а в гостиничном номере запер в сейф. Гукмасов сам это видел. Однако потом, уже после, когда Прохор Ахрамеевич открыл сейф, там были только какие-то бумаги, а портфеля не было.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 Какое может быть тайное дело у генерал-адъютанта, генерала от инфантерии и командующего корпусом? И что это за бумаги, которые, оказывается, лежали в сейфе? Когда Фандорин в присутствии оберполицмейстера заглянул туда, сейф был совершенно пуст. Почему Гукмассов решил утаить бумаги от следствия? Это ведь не шутки. И главное, огромная, просто невероятная сумма! Зачем она понадобилась Соболеву? И центральный вопрос. Куда исчезла?